Сцена 14. Портленд Плейс. Глава 46. Свадьба по-шотландски. Наступила суббота, 3 октября. В этот день предстояло выяснить, сколь правомерно утверждение о том, что Арнольд Бринкворд — муж Анны Сильвестр. Около двух часов пополудни в гостиную городского дома Леди Ланди в Портленд Плейс вошли Бланш и ее мачеха. С прошлого вечера погода поменялась к худшему, дождь, зарядивший с утра, шел не переставая. Был мертвый сезон, и вид, открывавшийся из окон гостиной на пустынный и унылый пейзаж Портленд-Плейса, навевал глубочайшую тоску. Запертые дома напротив являли собой печальное зрелище. На дорогах стояла непролазная грязь, в воздухе плавали крошечные черные частички сажи. Они смешивались с дождем, и поднимавшийся от земли туман еще больше мутнел, поглощал все вокруг. Изредка пройдет пешеход, проедет коляска, и снова на долгое время тишина, которую не нарушает ни один звук. Даже шарманщики не крутили свои шарманки, а бродячие уличные псы настолько промокли, что перестали лаять. Стоило оторваться от вида за величественными окнами леди Ланди и перевести взгляд в ее величественную гостиную, оказывалось, что уныние, царившее вовне, более чем соответствовало унынию, царившему внутри. На мертвый сезон дом заперли, и на время краткого визита хозяйки было решено не нарушать существующее положение дел. Мебель была зачехлена материей тусклого коричневого оттенка. Невидимые под огромными мешками висели канделябры. Часы мирно дремали под рогожкой, накинутой на них два месяца назад. На столах, сдвинутых в углы, в другие времена заставленных украшениями, не было ничего, кроме ручки, чернил и бумаги для предстоящей процедуры, положенных туда сейчас. Пахло плесенью, голос дома был едва слышен. Одна унылая служанка бродила по спальным комнатам наверху, подобно привидению. В нижних бастионах главенствовал унылый слуга, которому поручили принимать посетителей. Он одиноко, с тоской во взоре, сидел в обезлюдевшей комнате для прислуги, последний из племени лакеев. В гостиной, храня полное молчание, расположились леди Ланди и Бланш. Каждая ждала появления лиц, заинтересованных в предстоящем расследовании. Каждая была поглощена своими мыслями. В данную минуту они являли собой мрачную карикатуру на двух дам, которые устраивают прием и ждут, когда пожалуют гости. Неужели ни та, ни другая этого не замечали? Или замечали, но не желали себе в этом признаться? Да и кто пожелает, попав в подобное положение? Так бывает. Есть прекрасный повод для смеха, а мы сидим насупившись. Только у детей хватает смелости не подавлять естественный порыв. В бытии человеческом пародия на серьезность так диковинно переплетается с серьезностью подлинной, что порой лишь самоуважение велит нам сохранять суровый облик в чрезвычайных обстоятельствах. Две там ждали предстоящего испытания с суровыми лицами, как и подобало случаю. Безмолвная служанка неслышно поднялась по лестнице. Безмолвный слуга недвижно восседал в нижних бастионах. За стенами дома была пустыня — Внутри — усыпальница. Церковные часы пробили один раз. Два. В эту самую минуту прибыли первые из лиц, заинтересованных в расследовании. Леди Ланди, преисполненная достоинства, ждала, когда откроется дверь в гостиную. Бланш вспыхнула, задрожала, как осиновый лист. Кто приехал? Арнольд или Анна? Дверь открылась, И Бланш с облегчением вздохнула. Первым прибыл всего лишь стряпчий леди Ланди, ее милость пригласила его, чтобы иметь под рукой верного человека. Он принадлежал к многочисленному в среде юристов классу полных посредственностей, выполняющих свою работу чисто механически, которые, скорее всего, и уступят место механизмам, когда наука сделает еще несколько шагов вперед. Он тотчас принялся переставлять столы и стулья, чтобы противоборствующие стороны были как можно надежнее отделены одна от другой. Затем тоном просителя напомнил леди Ланди, что ничего не смыслит в шотландских законах и прибыл сюда исключительно как друг. Проделав это, он позволил себе сесть и с молчаливым интересом возрился на шелестящий за окном дождь, словно на глазах его происходило такое явление природы, наблюдать которое ему прежде не доводилось». Следующий стук в дверь провозгласил прибытие гостя совершенно иного ранга. Унылый слуга объявил — капитан Ньюэнден. То ли желая выказать сборище уважения, то ли в знак презрения к непогоде, капитан еще раз попятился назад к дням своей молодости. Он был напомажен и утянут, прилизан и расфранчен, дабы воплотить в жизнь абстрактное понятие о мужчине, который пребывает в возрасте 5 плюс 20 и пышет здоровьем. Может быть, он чересчур заковал себя по талии, а под глазами и у подбородка кожи слегка не хватало упругости? В остальном же это был человек в возрасте пять плюс тридцать, жаждущий выглядеть лет на десять моложе, но истина, насчитывающая семь десятилетий, была скрыта от глаз совершенно. Появление капитана, подтянутого, разовощекого, с улыбкой на лице и ароматом духов вокруг него, с цветком в петлице и изящной тростью в руке — сразу оживила мрачную атмосферу комнаты. Словно с утренним визитом явился праздный молодой человек. Как это приятно! Капитан несколько удивился, обнаружив на месте предстоящего конфликта бланш. Леди Ланди сочла необходимым внести ясность. «Моя падчерица не пожелала внять моим мольбам и советам. Она здесь против моей воли. Здесь могут появиться лица, встречаться с которыми ей не следует. Таково мое мнение». И выяснятся такие подробности, о которых молодой даме в ее положении слышать не должно. Однако капитан Юэнден, она настаивает, и я вынуждена подчиниться. Капитан пожал плечами и озарил комнату яркозубой улыбкой. Бланш была настолько поглощена грядущим испытанием, что не произнесла и слова в свою защиту. Казалось, она даже не слышала, что сказала в ее адрес мачеха. Стряпчиво, казалось, всецело захватил интереснейший вид падающего дождя. Леди Ланди спросила, а где же миссис Гленнерм? Капитан в ответ попытался описать взволнованное состояние своей племянницы как нечто, нечто, нечто, но в конце концов ограничился тем, что потряс своими благоухающими локонами и взмахнул изящной тростью. Миссис Гленнером решила остаться у себя и подождать, пока дядя не вернется с новостями. «А где же Джулиус? Он задержался в Шотландии, идет подготовка к выборам. А лорд и леди Холчестер, «Лорд и леди Холчестер касательно этого дела в полном неведении». Снова раздался стук в дверь. Бледное лицо Бланш еще больше побледнело. «Арнольд? Анна?» После уж очень долгой паузы слуга объявил, «Прибыли мистер Джеффри Деламейн и мистер Мой». Первым медленно вошел Джеффри. Он молча поприветствовал двух дам, остальных же словно не заметил. Лондонский стряпчий, на мгновение отвлекшись от захватывающего созерцания дождя, указал на стулья, предназначенные для вновь прибывшего и его поверенного. Окинув комнату мимолетным взглядом, Джеффри сел на свое место. Уперев локти в колени, он стал бессмысленно водить по линиям на ковре своей дубовой, грубой работы палкой. Весь его облик, опущенная голова, чуть приоткрытый рот выражал полнейшее безразличие к происходящему. Проигрыш забега, обстоятельства, при которых это произошло, казалось, сделали его мрачнее, суровее обычного. Но не более того. Капитан Ньюэнден направился к нему перекинуться фразой «другой», остановился на полпути, засомневался, передумал и обратился к мистеру Мою. Поверенный Джеффри, краснощекий, жизнерадостный и общительный шотландец откликнулся с готовностью. На вопрос капитана он ответил, что свидетели, миссис Инчбер и Бишоприкс, ждут внизу, в комнате экономки, когда понадобится, их позовут. «И что, их было трудно найти?» «Вовсе нет». Миссис Инчбер, как и ожидалось, была в своей гостинице. Поиски Биша Прикса тоже были недолгими. Оказалось, что миссис Инчбер согласилась принять его на прежнее место старшего слуги. Начатая таким образом беседа текла легко, непринужденно, без неловких пауз. Мучительную тишину нарушали только голоса капитана и мистера Моя. Остальные ждали следующего стука в дверь. И вот в дверь постучали. Теперь уже не было сомнения, кто именно появится на пороге комнаты. Леди Ланди решительно взяла падчерицу за руку, кто знает, на какой шаг толкнет ее первый импульс, и Бланш впервые в жизни с охотой оставила руку в цепкой ладони мачехи. Дверь открылась, и они вошли. Первым появился сэр Патрик Ланди. На его руку опиралась Анна Сильвестр. За ними проследовал Арнольд Бринкворт, Сэр Патрик и Анна молча поклонились собравшимся. Леди Ланди церемонно ответила на приветствие деверя и тут же подчеркнула всем своим видом, что Анны в комнате будто и нет. Бланш сидела, не поднимая головы. Арнольд протянул руку, шагнул было в ее сторону, но леди Ланди, поднявшись, остановила его. «Еще не время, мистер Бринкворт сказала она, самым безжалостно-ледяным тоном, на какой была способна. Не замечая леди Ланди, Арнольд смотрел на жену. Бланш подняла голову. Их взгляды встретились. Глаза Бланш тотчас наполнились слезами. Смугловатая кожа Арнольда стала пепельно-серой. Ему стоило гигантских усилий удержать себя в руках. «Я не огорчу тебя», — мягко сказал он и вернулся к столу, за которым отдельно от остальных сидели сэр Патрик и Анна. Сэр Патрик взял его за руку и в знак молчаливого одобрения пожал ее. Единственным человеком, который даже как наблюдатель не откликнулся на события, последовавшие за появлением сэра Патрика и его спутников, был Джеффри. В нем не произошло никаких видимых перемен, разве что палка в его руках задвигалась иначе. Она уже не следовала линиям ковра, а отбивала какой-то ритм. В остальном же он сидел, как сидел, свесив тяжелую голову на грудь, уперев ручище в колени, уставший от одного предчувствия того, что должно было произойти. Тишину нарушил сэр Патрик. Он обратился к своей невестке. «Леди Ланди, здесь собрались все, кого вы ожидали сегодня увидеть». Леди Ланди не упустила возможности выпустить первую каплю скопившегося в ней яда. «Здесь все, кого я ожидала увидеть», — ответила она. «И даже более того», — добавила она, выразительно глядя на Анну. Но их взгляды не встретились. Выпад Леди Ланди просто не дошел до цели. Ибо Анна, заняв место рядом с сэром Патриком, не сводила глаз с бланш. И выражение нежной грусти на лице Анны не изменилось ни на секунду. Она будто не слышала слов, ненавидевшей ее женщины. Казалось, все прекрасное и истинное в этой благородной натуре вдохновлялось бланш, и только ею одной. Анна еще раз взглянула на свою сестру из незабвенных дней прошлого. И ее усталое, изможденное лицо снова засветилось тихой природной красотой. Все мужчины в комнате, кроме Джеффри, смотрели на нее, и все они, кроме Джеффри, ей сочувствовали. Сэр Патрик обратился к невестке со вторым вопросом. «Есть ли здесь человек, представляющий интересы Джеффри де Ламейна? Леди Ланди переадресовала этот вопрос самому Джеффри. Не поднимая головы, Джеффри указал своей большой загорелой рукой на мистера Моя, сидевшего рядом с ним. Мистер Мой, чей юридический статус в Шотландии соответствовал статусу стряпчего в Англии, встал и поклонился сэру Патрику, воздавая должное человеку, блиставшему в свое время на небосклоне шотландской юриспруденции. «Интересы мистера Доломейна представляю я». — сказал он. — И я поздравляю себя, сэр Патрик, что в предстоящем расследовании мы сможем обратиться к вашим знаниям и опыту. Сэр Патрик не преминул ответить и поклоном, и комплиментом. — Это я должен учиться у вас, — сказал он. — У меня, мистер мой, было достаточно времени забыть все, что я когда-то знал. Пока между адвокатами шел официальный обмен любезностями, леди Ланди с нескрываемым нетерпением переводила взгляд с одного на другого. «Позвольте напомнить вам, джентльмены, что мы в этом конце комнаты уже изнемогли от ожидания», — сообщила она. «И нам хотелось бы знать, когда вы намереваетесь перейти к делу?» Сэр Патрик взглядом пригласил мистера Моя. Мистер Мой взглядом пригласил сэра Патрика. «Опять!» официальный обмен любезностями, состязание в вежливости, на сей раз по поводу того, кто из просвещенных мужей позволит другому заговорить первым. Скромность мистера Моя оказалась беспредельной. Сэр Патрик не стал ее испытывать доля и открыл собрание. — Я здесь для того, — начал он, — чтобы защищать интересы моего друга, мистера Арнольда бринкурта Позвольте представить его вам, мистер Мой, как мужа моей племянницы, с которой он законно обвенчался 7 сентября в церкви святой Маргариты в приходе холлиграфства Кент. Вот копия брачного свидетельства. Можете взглянуть, если угодно. Скромность мистера Моя устояла и перед этим соблазном. «В этом нет никакой нужды, сэр Патрик. Нет сомнений, что указанного числа указанные лица сочетались браком. Но я полагаю, что этот брак нельзя считать действительным». Я утверждаю от имени моего клиента, мистера Джеффри Доломейна, присутствующего здесь, что 14 августа этого года, то есть до 7 сентября, Арнольд Бринкорт уже вступил в брак в местечке Крейг Ферни в Шотландии. Он женился на Анне Сильвестр, которая ныне здравствует и в данную минуту, как я понимаю, находится среди нас. Сэр Патрик представил Анну. — Вот эта женщина, мистер мой. Мистер мой кивнул и предложил. — Чтобы избежать ненужных формальностей, сэр Патрик, будем считать, что личность установлена обеими сторонами. Сэр Патрик согласился со своим просвещенным коллегой. Леди Ланди раскрыла веер и тотчас закрыла его, открыто выражая нетерпение. На лице лондонского Стряпчева была глубокая заинтересованность. Капитан Ньюэнден, вытащив носовой платок и скрывшись за ним, как за ширмой, сладчайший зевнул. Сэр Патрик продолжал. «Вы утверждаете, что ранее был заключен другой брак», — сказал он. «В таком случае вам слово». Прежде чем начать, мистер мой окинул взглядом общество. «Мы собрались здесь», — заговорил он, — имея в виду, если не ошибаюсь, две цели. «Во-первых, лицу, особо заинтересованному в нашем расследовании...» Он взглянул на капитана, и тот мгновенно подобрался, весь превратился в слух. «Важно получить доказательства того, что утверждение моего клиента насчет брака мистера Бринкорта есть чистая правда. Во-вторых, все мы в равной степени желаем, хотя и расходимся во мнениях по другим вопросам, чтобы это наше неофициальное расследование по возможности помогло нам избежать болезненной гласности, которой не миновать в случае обращения в суд». В этих словах леди Ланди выпустила вторую каплю скопившегося в ней яда, на сей раз как бы возражая мистеру мою. «От имени моей племянницы смею сообщить вам, сэр», — вступила она, «что нам нечего бояться гласности, даже самой широкой. Мы согласились присутствовать на этом, как вы его назвали, неофициальном расследовании, однако оставили за собой право вынести разбирательство за пределы четырех стен этой комнаты». Мистер Бринкорт стремится снять павшее на него мерзкое подозрение на него и еще одну присутствующую здесь особу. Но, как мне кажется, это дело второе. Наша главная задача, как ее способна понять женщина, доказать, что моя падчерица вправе требовать от мистера Бринкорта отчета за его действия, как и подобает законной жене. Если это не будет доказано, мы безо всяких колебаний обратимся в суд. Она откинулась на спинку стула, раскрыла веер и огляделась с видом женщины, призывавшей общество в свидетели. Она достойно выполнила свой долг. Эта тирада явно пришлась не по вкусу бланш. Ее лицо исказила гримаса боли. Леди Ланди снова взяла ее за руку. На сей раз бланш решительно и не без вызова отстранилась, что не укрылась от сэра Патрика, взиравшего на них с неподдельным интересом. Мистер Мой уже собрался возразить леди Ланди, но тут всеобщее внимание привлек Арнольд, внезапно вмешавшийся в ход событий. Бланш посмотрела на него, лицо ее густо залилось краской и тотчас снова побледнело. Сэр Патрик заметил и эту игру цвета и окинул Бланш особо долгим, особо внимательным взглядом. Влияние ее милости на бланш явно ослабло. Тут наверняка сыграла свою роль и письмо Арнольда жене, и время. После того, что сказала леди Ланди в присутствии моей жены, по-мальчишески бурно, не думая об условностях, заговорил Арнольд. «Думаю, мне будет позволено высказаться. Я лишь хочу объяснить, как я вообще очутился в Крейг Ферни, А мистер Джеффри Деламейн, если сочтет возможным, пусть улечит меня во лжи!» На последних словах голос его зазвенел. Глазами, засверкавшими от негодования, он посмотрел на Джеффри. Мистер Мой обратился к своему просвещенному коллеге. «Последнее слово, разумеется, за вами, сэр Патрик», — сказал он, «но мне кажется, что предложение этого молодого джентльмена на этой стадии разбирательства несколько неуместно». «Прошу меня извинить», — возразил сэр Патрик, «но вы сами изволили заметить, что наше разбирательство всего лишь неофициальное расследование». И легкое отклонение от принятой практики, последнее слово, разумеется, за вами, мистер Мой, при таких обстоятельствах едва ли будет неуместным, правда? Неистощимая скромность мистера Моя уступила без борьбы. Но полученный ответ несколько озадачил его касательно исхода расследования. Сэру Патрику с его опытом прекрасно известно, что признание Арнольдом своей невиновности не даст ровным счетом ничего разве что затянет разбирательство. И тем не менее, сэр Патрик пошел на эту затяжку. Может, он втайне надеется на какое-то случайное обстоятельство, которое поможет спасти пока что явно проигранное дело. Получив разрешение, Арнольд заговорил. В каждом произнесенном им слове безошибочно слышалась правда — Он вполне связанно и осмысленно изложил события с того момента, как Джеффри во время приема в саду обратился к нему за помощью, до его появления у дверей гостиницы Крейкферни. Тут он остановился и спросил согласие сэра Патрика обратиться за подтверждением к Джеффри. Сэр Патрик еще раз озадачил мистера Моя, разрешив и это отступление отправил. Арнольд, сама суровость, повернулся к Джеффри. «Вы отрицаете истинность моих слов?» — спросил он. Мистер мой пришел на помощь своему клиенту. «Вы не обязаны отвечать», — сказал он, — «разве что сами того хотите». Джеффри медленно поднял тяжелую голову и взглянул прямо в лицо человеку, которого он предал. «Отрицаю до последнего слова», — ответил он, и в тоне его, и во всем его облике слышался вызов. «Может быть, сэр Патрик, нам на первое время достаточно утверждений и отрицаний?» — спросил мистер Мой с прежней вежливостью. Сначала сэр Патрик принудил Арнольда не без труда взять себя в руки, но тут же удивил мистера Моя уже до крайности. По каким-то известным ему причинам он решил укрепить благоприятное впечатление, которое явно произвели слова Арнольда на его жену, а уже потом продолжать расследование. Взываю к вашей снисходительности, мистер Мой», — сказал он, — «но мне утверждения и отрицаний пока недостаточно». Мистер Мой откинулся на спинку стула, и лицо его говорило, что он изумлен и обескуражен. Либо интеллект коллеги начал угасать, либо коллега действует намеренно с какой-то целью, которая пока не ясна он начал подозревать, что правильный путь к решению этой загадки связан со вторым из этих вариантов. И, не заявляя нового протеста, он мудро решил выждать и понаблюдать. Сэр Патрик, ничтоже сумняшися, снова позволил себе отступление от правил. «Я прошу разрешения мистера Моя вернуться к браку, якобы имевшему место 14 августа в крейк — сказал он. Арнольд Бринкворд. Я прошу вас ответить в присутствии собравшихся. Во всех ваших словах и поступках в той гостинице не руководствовались ли вы единственным желанием упростить обстоятельства, в каких оказалась мисс Сильвестр, стремлением выполнить указания, полученные вами от Джеффри Деломейна? Так ли все было? — Именно так, сэр Патрик. За несколько часов до вашей поездки в Крейкферни, не просили ли вы у меня руки своей племянницы? Просил сэр Патрик и получил ваше согласие. С минуты, когда вы вошли в гостиницу и до минуты, когда вы покинули ее, было ли у вас хоть малейшее намерение жениться на мисс Сильвестр? Ничего подобного мне и в голову не приходило. И вы даете слово чести джентльмена, что все было именно так? Даю слово чести джентльмена. Сэр Патрик повернулся к Анне. Мисс Сильвестр, так ли вам было необходимо предстать в гостинице Крайкферни 14 августа замужней женщиной? Анна впервые отвела взгляд от Бланш. В ее ответе сэру Патрику слышались спокойствие, готовность и твердость а Бланш смотрела на нее, вся обратившись вслух. «Я приехала в гостиницу одна, сэр Патрик. Хозяйка попросту отказалась поселить меня. Прежде она желала убедиться, что я замужняя женщина». «Кого из джентльменов вы вскоре ожидали увидеть в гостинице? Мистера Арнольда Бринкворта или мистера Джеффри Доломейна?» «Мистера Джеффри Доломейна» когда вместо него появился мистер Арнольд Бринкорт и сказал хозяйке то, чего требовала ее щепетильность, поняли ли вы, что он действовал в ваших интересах, руководствуясь только добротой и выполняя указания мистера Джеффри Доломейна?» «Да, именно это я и поняла. И я изо всех сил противилась тому, чтобы мистер Бринкорт из-за меня ставил себя в ложное положение». — Вы противились, потому что имели представление о шотландском законе о браке, о том, в какое положение особенности этого закона могут поставить мистера Бринкорта. Об этом шотландском законе я не имела представления. Мне смутно не нравился и даже страшил обман, который совершал мистер Бринкорт в отношении служителей гостиницы. И я боялась, вдруг из-за этого меня неправильно поймет человек, которого я всем сердцем люблю. — Вы имеете в виду мою племянницу? — Да. — Вы попросили мистера Бринкорта, зная о его привязанности к моей племяннице, от ее имени и ради нее уехать и предоставить вам самой решать свои дела? — Да как джентльмен, давший обещание помочь и защитить даму в отсутствии лица, на чью помощь она рассчитывала, он отказался уехать и предоставить вам самой решать свои дела. К сожалению, все было именно так. И от начала до конца у вас не было ни малейшего намерения выйти замуж за мистера Арнольда Бринкворта. «Я отвечу так, сэр Патрик» как ответил мистер Бринкорт? Ничего подобного мне и в голову не приходило. «И вы клянетесь в этом как христианка?» «Клянусь как христианка». Сэр Патрик перевел взгляд на бланш. Она сидела, закрыв лицо руками, ее мачеха тщетно призывала ее успокоиться. Наступившую тишину нарушил мистер Мой, который считал нужным вмешаться в интересах своего клиента. «У меня, сэр Патрик, пока не возникло никаких вопросов. Хочу лишь напомнить вам, равно как и всем собравшимся. Все здесь нами услышанное есть лишь утверждение двух лиц, жаждущих выпутаться из положения, которое фатальным образом компрометирует их обоих. Факт заключения брака, который они дружно отрицают, я намереваюсь доказать, причем не голословными утверждениями, а с помощью надежных свидетелей». После краткого совещания со своим стряпчем, в разговор, применяя еще более категоричные выражения, вступила леди Ланди. «Довожу до вашего сведения, сэр Патрик, прежде чем вы продолжите. Я уведу мою падчерицу из этой комнаты, если вы и впредь попытаетесь терзать ее, дабы склонить к неверным суждениям. Мне не хватает слов, чтобы выразить мои чувства. Вы ведете разбирательство, на редкость жестоко и несправедливо». Следующим решил высказаться лондонский адвокат, выразить профессиональное одобрение позиции своей клиентки. «Как представитель интересов ее милости», — заявил он, — «я поддерживаю только что внесенный ею протест». Даже капитан Ньюэнден вместе со всеми неодобрительно отнесся к поведению сэра Патрика. «Правильно, правильно!» — воскликнул капитан вслед за адвокатом. «Совершенно верно! Согласен целиком и полностью!» Уязвимость собственного положения, однако же, немало не смутила Сара Патрика, и он обратился к мистеру Мою, как ни в чем не бывало. «Вы хотите предъявить ваших свидетелей прямо сейчас?» — спросил он. «Я полностью готов пойти вам навстречу, при условии, что мне будет позволено вернуться к разбирательству и продолжить его с того места, в каком оно было прервано». Мистер Мой задумался. Противник припас какой-то козырь, теперь в этом не было сомнений. И пока вообще не было ясно, какую игру он разыгрывает. Сейчас куда важнее заставить его раскрыться, нежели настаивать на соблюдении всяческих формальностей. Свое положение мистер мой считал незыблемым. Чем дольше выкрутасы сэра Патрика будут затягивать разбирательство, тем неизбежнее проявятся очевидные факты дела, со всей силой контраста, когда заговорят ждущие внизу свидетели. Мистер Мой решил еще немного выждать. «Я оставляю за собой право на возражение, сэр Патрик», — ответил он, — «и прошу вас продолжать». К всеобщему удивлению, сэр Патрик, преисполненный спокойствия и уверенности, обратился непосредственно к Бланш, сославшись на недавнюю тираду леди Ланди. «Ты достаточно меня знаешь, дитя мое», — сказал он. И тебе совершенно ясно, что я не способен сознательно терзать тебя, дабы склонить к неверным суждениям. Я хочу спросить тебя, а ответишь ты мне или нет, решай сама. Прежде чем был задан вопрос между леди Ланди и ее поверенным, возник кратковременный спор. Усмирив ее милость, не без труда, лондонский адвокат счел нужным вмешаться в ход событий, Он сказал, что от лица своей клиентки также оставляет за собой право на возражение. Сэр Патрик согласно кивнул и задал Бланш свой вопрос. — Ты слышала, что сказал Арнольд Бринкорт и что сказала мисс Сильвестр, заговорил он. — Любящий муж и любящая подруга, которая тебе все равно, что сестра, дали нам клятвенное заверение. Ты давно их обоих знаешь. Скажи мне, ты считаешь, что они солгали?» Бланша ответила, не колеблясь ни секунды. «Я считаю, дядя, что они сказали правду!» Оба адвоката заявили о своих возражениях. Снова хотела что-то сказать и леди Ланде, но ей снова помешали. На сей раз мистер мой и ее собственный поверенный. Сэр Патрик продолжал. «Сейчас, когда ты воочию видела твоего мужа и твою подругу, Услышала все своими ушами. Есть ли у тебя сомнения в том, что они вели себя пристойно?» Бланш снова не заставила себя ждать с ответом. «Я прошу их простить меня», — сказала она. «Я была к ним несправедлива, ужасно несправедлива». Она взглянула на своего мужа, потом на Анну. Арнольд приподнялся было со стула, но сэр Патрик решительно остановил его. «Погодите», — негромко произнес он. «Еще не время». Сказав это, он повернулся к Анне. Взгляд Бланш дошел до самого сердца, преданной ей, любящей ее женщины. Анна спрятала лицо, стараясь скрыть слезы, но тщетно. Они сочились из-под ее утративших живость, ослабевших рук. Адвокаты снова заявили официальные возражения. Сэр Патрик обратился к племяннице в последний раз. «Ты веришь в то, что сказал Арнольд Бринкорт и в то, что сказала мисс Сильвестр. Тебе ясно, что в гостинице у них и мысли о женитьбе не возникало? Тебе ясно, как бы ни сложилось будущее, нет даже отдаленной вероятности, что кто-то из них объявит, мы были или есть муж и жена? Достаточно ли тебе этого?» Готова ли ты, прежде чем мы продолжим наше разбирательство, принять руку своего мужа, вернуться под его покровительство, а остальное предоставить мне, приняв мои заверения в том, что при имеющихся фактах даже шотландский закон о браке не докажет истинность чудовищного утверждения, будто бы в Крейг-Ферне был заключен брак? Леди Ланди поднялась. Поднялись и оба адвоката. Арнольд остался сидеть, на лице его отразилось крайнее изумление. Даже Джеффри, до сих пор вызывающий равнодушный ко всему происходящему, вздрогнул и поднял голову. Атмосфера накалилась до предела, и тут бланш, от чьего решение зависело, каким путем пойдет дело, ответила так. «Надеюсь, дядя, вы не сочтете меня неблагодарной? Я уверена, что сознательно Арнольд не сделал мне ничего плохого. Но я вернусь к нему». Лишь когда узнаю наверняка, что я его законная жена. Леди Ланди обняла падчерицо, внезапно воспылав к ней любовью. «Моя дорогая девочка!» — со страстью воскликнула ее милость. «Прекрасно сказано, дорогая моя девочка!» Сэр Патрик уронил голову на грудь. «Ах, бланш, бланш!» — услышал Арнольд его бормотание. «Если бы ты знала, к чему меня принуждаешь!» Заговорил мистер Мой. Он принял сторону Бланш. «Я должен со всем уважением выразить одобрение пути, какой выбрала эта молодая леди», — сказал он. «Трудно себе представить более опасный компромисс, чем тот, который был только что предложен. При всем моем почтении к сэру Патрику Ланди должен заметить, что невозможность доказать брак в Крейг Ферни — это лишь его суждение, и не более того. А мое профессиональное суждение — доказать этот брак можно». Того же мнения, как мне доподлинно известно, придерживается и еще один шотландский адвокат из Глазго. Эта молодая леди проявила сейчас мудрость и мужество, которые делают ей честь. Иначе в один прекрасный день репутация ее была бы растоптана, а дети объявлены незаконнорожденными. Кто может наверняка сказать, что в будущем не возникнут обстоятельства, которые принудят мистера Бринкворта или мисс Сильвестер заявить о подлинности того самого брака, от которого они сейчас отрекаются? Кто может наверняка сказать, что у заинтересованных родственников — речь идет о собственности — не возникнут со временем какие-то причины усомниться в законности брака в Кенте? Скажу прямо, я завидую гигантской самонадеянности сэра Патрика, которая придает ему отваги и позволяет взять на себя такой риск, ибо это огромный риск — полагаться на свое мнение в вопросе, который не оговорен законом. Пододобрительное бормотание он сел, и бросил хитро-выжидательный взгляд на поверженного соперника. «Ну, — подумал мистер мой, — уж тут-то он рассердится и наверняка раскроет свои карты!» Сэр Патрик медленно поднял голову. «Это не был рассерженный человек. Это был человек страдающий». «Я не собираюсь, мистер мой, — негромко заговорил он, — вступать с вами в спор. его поведение...» неизбежно выглядит странным и даже заслуживающим порицания не только в ваших глазах, но и в глазах остальных. Мой молодой друг, он глянул в сторону Арнольда, подтвердит, что ваша точка зрения об опасности, которая может проистечь из этого дела в будущем, была однажды и моей точкой зрения, и все мои прежние действия прямо противоречат совету, который я дал только что. С вашего позволения мне бы не хотелось, по крайней мере сейчас, распространяться о мотиве, каковым вызваны мои поступки с момента моего появления в этой комнате. На мне лежит неслыханная ответственность, и страдания мои не поддаются описанию. Если вы сочтете эти слова извинительными, проявите в последний раз нисходительность и позвольте мне в последний раз... Нарушить принятый ход разбирательства. Лишь одна леди Ланди осталась безучастной к непоказному и трогательному достоинству, с каким прозвучали эти слова. «С нас достаточно нарушений!» — сурово произнесла она. «Лично я возражаю!» Сэр Патрик ждал, что ответит мистер Мой. Шотландский и английский адвокаты переглянулись и поняли друг друга. Мистер Мой ответил за двоих. «Мы не намерены ограничивать вас, сэр Патрик, сверх тех ограничений, которые вы, как джентльмен, налагаете на себя сами. Но, разумеется», — добавил осторожный шотландец, «за нами остается право возражения, о котором здесь уже говорилось». «Будете ли вы возражать, если я обращусь к вашему клиенту?» — спросил сэр Патрик. «К мистеру Джеффри Доломейну?» «Да». Все обратили взоры на Джеффри. Он сидел словно в полусне, Тяжелые руки вяло лежали на коленях, подбородок покоился на искривленной рукоятке палки. Когда сэр Патрик произнес имя Джеффри, мистер мой смотрел на Анну и заметил в ней резкую перемену. Она убрала руки от лица и круто повернулась к своему поверенному. Неужели и ей известна тайная, тщательно скрываемая цель, к которой с самого начала стремится его оппонент? Мистер мой решил эти сомнения развеять и жестом разрешил сэру Патрику продолжать. Сэр Патрик обратился к Джеффри. «Вам далеко не безразлично, чем кончится это разбирательство», — начал он. «А вы пока что держитесь в тени. Выйдите из тени. Взгляните на эту даму». Джеффри не шевельнулся. «Я уже на нее нагляделся». Огрызнулся он. «Вам, наверное, стыдно глядеть на нее», — спокойно заметил сэр Патрик. «Но признать это вы могли бы и в более подходящих выражениях. Вернитесь мысленно к 14 августа. Вы отрицаете, что обещали тайно обвенчаться с мисс Сильвестер в гостинице Крейг Ферни?» «Я возражаю против этого вопроса», — вмешался мистер мой. «Отвечать на него мой клиент не обязан». Растущий гнев Джеффри так и ждал повода выплеснуться. Подходящей причиной стало вмешательство его поверенного. «Отвечу!» «Отвечу, если захочу», — дерзко возразил он. Потом, не поднимая подбородка от рукоятки палки, из подлобья глянул на сэра Патрика. И снова уставился в пол. «Отрицаю», — заявил он. «Вы отрицаете, что обещали жениться на мисс Сильвестр?» «Да». Я просил вас взглянуть на нее, а я ответил, что уже на нее нагляделся. Тогда взгляните на меня. В моем присутствии, в присутствии остальных, станете ли вы отрицать, что должны жениться на этой даме, ибо связали себя клятвенным обещанием? Джеффри внезапно поднял голову. Глаза его на мгновение задержались на сэре Патрике, потом он медленно очень медленно перевел взгляд. В глазах появилось недоброе сияние, жуткий тигриный блеск. Они остановились на лице Анны. «Я знаю, что я ей должен», — прошипел он. Во взгляде его читалась испепеляющая ненависть, в голосе звучала свирепая жажда отмщения. На него было страшно смотреть, страшно было слышать произнесенные им слова. Мистер мой негромко предупредил его, держите себя в руках, иначе я выхожу из игры. Ничего не ответив, ничего не слыша, Джеффри поднял руку и рассеянно взглянул на нее. Он что-то зашептал про себя, начав при этом вести счет. Медленно загнул один палец, другой — Третий потом снова уставился на Анну с той же испепеляющей ненавистью во взгляде и заговорил, на сей раз обращаясь прямо к ней, с той же свирепой жаждой отмщения в голосе. «Если бы не вы, я бы женился на мисс Гленнорм Если бы не вы, я не поссорился бы с моим отцом. Если бы не вы, я бы выиграл забег. Я знаю, что я вам должен». Его свисавшие вдоль тела руки непроизвольно сжались в кулаки. Голова снова опустилась на могучую грудь, больше он не сказал ни слова. Никто не шевельнулся, никто не проронил и звука. От ужаса все лишились дара речи. Анна снова посмотрела на бланш. Мужество не покинуло Анну даже в эту минуту. Сэр Патрик поднялся. Сильные чувства, которые ему до сих пор удавалось подавлять, отпечатались на его лице, ясно прозвучали в его голосе. «Идемте в соседнюю комнату», — позвал он Анну. «Мне нужно немедленно поговорить с вами». Не замечая всеобщего изумления, не обращая ни малейшего внимания на протестующие возгласы его невестки и шотландского адвоката, он взял Анну за руку, Открыл раздвижные двери в конце комнаты, провел Анну в смежную и снова закрыл двери. Леди Ланди бросила возмущенный взгляд на своего консультанта. Бланш поднялась, сделала несколько шагов и, затаив дыхание, остановилась в напряженном ожидании, глядя на раздвижные двери. Арнольд шагнул вперед, намереваясь сказать что-то своей жене. К мистеру Мою подошел капитан. «Что это значит?» — спросил он. Мистер Мой, тоже крайне взволнованный, ответил. «Это значит, что до меня не довели всех обстоятельств дела. У сэра Патрика Ланди есть какая-то улика, которая серьезно компрометирует мистера Доломейна. До сих пор ему удавалось держать ее в тайне, но сейчас он понял, что вынужден ее предъявить». «Как произошло?» — суровым тоном спросил адвокат, повернувшись к своему клиенту. «Что вы оставили меня в неведении?» «Я сам об этом ничего не знаю», — буркнул Джеффри, не поднимая головы. Леди Ланди сделала бланш-знак отойти в сторону и шагнула к раздвижным дверям. Мистер Мой остановил ее. «Я советую вашей милости хранить терпение. Вмешательство здесь бесполезно». «Разве, сэр, в моем собственном доме я не имею права вмешаться?» «Если я правильно понимаю происходящее, мадам, разбирательство в вашем доме близится к концу». — Ваше вмешательство приведет к тому, что пострадают ваши же интересы. Давайте, наконец, выясним, на каком мы свете. Не будем торопить события. Леди Ланди уступила и вернулась на место. Все сидели и молча ждали, когда откроются двери. Сэр Патрик Ланди и Анна Сильвестр были в соседней комнате одни. Из нагрудного кармана сюртука он вытащил лист бумаги с письмом Анны и ответом Джеффри. Рука, державшая его, тряслась, подрагивал и голос. «Все, что можно было сделать, я сделал», — сказал он. Испробовал все средства, лишь бы не предъявлять эти письма. «Сэр Патрик, я вам безмерно благодарна за вашу доброту, но теперь письма придется предъявить». Спокойствие Анны являло странный и трогательный контраст с бурей чувств, хвативших сэра Патрика. Лицо ее было непроницаемо, голос, когда она отвечала ему, звучал ровно. Сэр Патрик взял ее за руку. Дважды он пытался заговорить, и оба раза не мог совладать с волнением. Молча он протянул ей лист с письмами. Также молча она отвела его руку, не поняла, что у него на уме. «Заберите это», — сказал он. «Я не могу это предъявить. Не смею». «После того, что я видел и слышал в соседней комнате, бог свидетель, я не посмею просить вас объявить себя женой Джеффри Доломейна!» Она ответила ему одним словом. «Бланш!» Он нетерпеливо покачал головой. «Даже не в интересах бланш! Даже не ради бланш!» «Да, риск есть!» Но я готов рискнуть Я остаюсь верен собственному суждению. Моя точка зрения восторжествует, так я считаю. Что ж, дадим делу законный ход. Это дело буду вести я, и я его выиграю». «Вы в этом уверены?» Вместо ответа он сунул ей в руку письмо. «Уничтожьте его», — прошептал он, — «и можете положиться на меня. Никто о нем не узнает». Она взяла письмо. «Уничтожьте его!» — повторил он. «Они могут открыть двери, могут войти в любую секунду и увидеть его у вас!» «Прежде чем уничтожить его, сэр Патрик, я должна вас кое о чем спросить. Бланш отказывается вернуться к мужу, если не будет твердо знать, что она его жена. Если я предъявлю это письмо, она сможет вернуться к нему сегодня же». «Если я объявлю себя женой Джеффри де Ламейна, я раз и навсегда сниму с Арнольда Бринкворта все подозрения в том, что он женат на мне. Есть ли у вас другой способ, который освободит его от подозрений столь же надежно и действенно? Ответьте мне, как человек честный и благородный должен ответить женщине, которая безгранично ему доверяет». Она заглянула ему прямо в глаза. Он не выдержал ее взгляда и опустил взор, ничего не ответив. «Это и есть ваш ответ», — сказала она. С этими словами она прошла мимо него и взялась за ручку двери. Он задержал ее, мягко увлек назад в комнату. В глазах его стояли слезы. «Чего нам ждать?» — спросила она. «Подождите», — ответил он. «Сделайте мне такое одолжение». Она спокойно села на ближайший стул, и в задумчивости склонила голову на руку. Он нагнулся к ней и нетерпеливо, почти сердито встряхнул ее. Ее непреклонная решимость ужасала его, стоило вспомнить о сидевшем в соседней комнате Джеффри. — Не спешите, подумайте, — взмолился он. — Не поддавайтесь минутной вспышке. Вами движет ложное возбуждение. Ничто не обязывает вас к такой немыслимой жертве. Возбуждение. «Жертва». Она повторила его слова с грустной улыбкой. «Знаете, сэр Патрик, о чем я сейчас думала? Всего лишь о старых временах, когда я была совсем девчонкой. Печальная сторона жизни открылась мне очень рано, раньше, чем положено детям. С моей мамой обошлись жестоко, она осталась одинокой и покинутой. От суровых шотландских законов о браке она пострадала еще больше, чем я. Сердце ее было разбито» и она умерла. Но в последнюю минуту ей принесла успокоение подруга, которая обещала стать матерью ее ребенку. «За все годы, что я прожила с этой доброй женщиной и ее дочкой, я не помню ни одного несчастливого дня, пока судьба не разлучила нас. Женщина эта ушла из жизни вместе со своим мужем, а я с ее дочкой остались одни. Она сказала мне прощальные слова, смерть страшила ее» леденило сердце. Я обещала твоей маме, что ты станешь мне родной дочерью, и душа ее успокоилась. Успокой и ты мою душу, Анна, прежде чем я покину этот мир. Что бы ни случилось в будущем, обещай мне, что всегда, как и сейчас, будешь бланш родной сестрой. Скажите, сэр Патрик, где же в этих воспоминаниях об былом ложное возбуждение? «И о какой жертве можно говорить, если я делаю это ради бланш?» Она поднялась, протянула ему руку. Сэр Патрик молча поднес ее к своим губам. Идемте, позвала она. «Ради нас обеих прекратим эту пытку». Он отвернулся. Сейчас не время показывать, что мужество начисто покинуло его. Она ждала его, держась за дверную ручку. Собрав все силы, он заставил себя успокоиться. Как не ужасно было то, что предстояло. Она открыла дверь и первой шагнула в соседнюю комнату. Они вернулись на свои места. Никто в комнате не проронил и слова. По улице прогромыхал экипаж, и звук этот неприятно резанул слух. Где-то внизу хлопнула дверь, заставив всех вздрогнуть. Жуткую тишину нарушил приятный голос Анны. — Мне лучше сказать самой, сэр Патрик, или за меня, прошу об этом как о последнем и величайшем одолжении, скажите вы? — Вы твердо уверены, что хотите огласить письмо, которое держите в руке? — Да, я твердо решила его огласить. — И ничто не заставит вас отложить завершение этого разбирательства в той части, что касается вас, на 24 часа. «Сказать и сделать то, что должно быть сказано и сделано, надо сейчас, прежде чем мы уйдем из этой комнаты». «Дайте мне письмо». Она послушно передала письмо сэру Патрику. Мистер Мой шепотом спросил своего клиента. «Вы знаете, что это?» Джеффри покачал головой. «И ничего об этом не помните?» Джеффри угрюмо буркнул. «Ничего». Сэр Патрик обратился к собравшимся. «Я должен извиниться перед вами», — заговорил он, — за то, что внезапно покинул эту комнату и принудил мисс Сильвестер покинуть ее вместе со мной. «Я полагаю, все присутствующие, за исключением этого человека», — он указал на Джеффри, — «поймут и простят меня» ибо теперь я обязан дать самый вразумительный и самый полный отчет в моем поведении. Этот отчет, по причинам, которые вскоре откроются, я адресую моей племяннице». Бланш вздрогнула. «Мне?» — воскликнула она. «Тебе», — ответил сэр Патрик. Бланш, смутно почувствовав, что сейчас произойдет что-то серьезное, в смятении повернулась к Арнельду. В письме от мужа после ее отъезда из Хэмфарма были какие-то намеки на отношения между Джеффри и Анной, и для это явилось полной неожиданностью. Неужели речь сейчас пойдет об этих отношениях? Или ей предстоит узнать нечто такое, к чему письмо Арнольда ее не подготовило? Сэр Патрик заговорил. «Несколько минут назад», — сказал он Бланш, — Я предложил тебе вернуться под покровительство мужа и предоставить завершение этого дела мне. Ты отказалась вернуться к нему, желая прежде полностью удостовериться, что ты его законная жена. Благодаря жертве, принесенной мисс Сильвестр ради твоих интересов и твоего счастья, скажу откровенно, я испробовал все средства, чтобы удержать ее от этой жертвы. Я сейчас могу наглядно доказать, что когда Арнольд Бринкорт женился на тебе в моем доме в Кенте, он был холостяком. Опыт мистера Моя подсказал ему, что последует дальше. В руке сэра Патрика он увидел письмо. «Речь идет об обещании жениться?» — спросил он. Сэр Патрик ответил вопросом на вопрос. «Вы помните о знаменитом решении лондонской коллегии юристов, которая признала законным брак между капитаном Дел Римплом и мисс Гордон?» Этих слов было достаточно. «Я все понял, сэр Патрик», — сказал мистер мой. После минутной паузы он добавил, обращаясь к Анне. «А вам, мадам, позвольте засвидетельствовать мое глубокое уважение». Это было сказано тоном столь неподдельно искренним, столь пылким, что заинтересованность собравшихся, еще пребывавших в неведении, достигла высшей степени. Леди Ланди и капитан Ньюенден взволнованно зашептались. Арнольд побледнел, Бланш разрыдалась. Сэр Патрик еще раз обратился к племяннице. — Не так давно, — сказал он. Я имел случай рассказать тебе о скандальной неопределенности брачных законов в Шотландии. Именно эта неопределенность, не имеющая себе равных в любой цивилизованной стране Европы, и поставила Арнольда Бринкорта в положение, в каком он пребывает сейчас. Именно из-за нее возникла нужда в нашем разбирательстве. Прошу иметь это в виду. Именно эти законы виноваты в безобразии, которое уже свершилось, но этого мало. Они еще выпустят в жизнь зло посерьезнее. Мистер Мой что-то черкнул на листе бумаги. Сэр Патрик продолжал. При всей расплывчатости и небрежности шотландских законов о браке, в них есть, однако же, один пункт, действие которого было подтверждено и принято английскими судами. Письменное обещание жениться, которым обменялись мужчина и женщина в Шотландии, по шотландским законам делает их мужем и женой. Английский суд, разбирая дело, о котором я только что напомнил мистеру Мою, объявил этот пункт закона правильным, и это решение было закреплено высшей властью, а именно палатой лордов. Таким образом, если он и она, будучи в Шотландии, дали друг другу письменное обещание жениться, все сомнения отметаются. Безусловно, и в соответствии с законом они признаются мужем и женой. Отвернувшись от племянницы, он обратился к мистеру Мою. «Я прав». Абсолютно правы, сэр Патрик, что касается фактов. Но, смею заметить, меня удивил ваш комментарий. Я придерживаюсь самого высокого мнения о нашем шотландском законе о браке. И этот закон в интересах общественной морали принуждает мужчину, предавшего женщину, на которую он обещал жениться, признать ее своей женой. Все, кто здесь собрался, мистер мой, сейчас своими глазами увидят, какова моральная ценность шотландского закона о браке одобренного Англией. Они сами смогут определить, сколь морален закон, шотландский или английский, неважно, который сначала вынуждает брошенную женщину вернуться к злодею, который ее предал, а затем целомудренно предоставляет ей изнемочь под тяжестью последствий. С этими словами он повернулся к Анне и показал ей письмо, раскрытое в его руке. «Подумайте еще раз», — сказал он. Вы настаиваете, чтобы я пустил вход это? Она поднялась и строго склонила голову. Мне выпала мучительная обязанность, произнес сэр Патрик, от имени этой женщины и на основании письменных обещаний вступить в брак, которыми обменялись стороны, жившие в то время в Шотландии объявить, что женщина эта является с 14 августа законной женой мистера Джеффри Деламейна. Из горла бланш вырвался крик, остальные в смятении что-то забормотали. На мгновение наступила пауза. Потом Джеффри медленно поднялся на ноги и впился глазами в женщину, объявившую себя его женой те, на чьих глазах происходила эта чудовищная сцена, как по команде повернулись к Анне Сильвестр, принесший себя в жертву. Они еще помнили взгляд, каким недавно одарил ее Джеффри, помнили недавно сказанные им слова. Она в ожидании стояла возле сэра Патрика. Ее кроткие серые глаза с печалью и нежностью смотрели на бланш. «Какое неслыханное мужество! Какое самоотречение!» Неужели это происходит наяву? И все друг за другом перевели взгляды на Джеффри, разумом принять невероятную правду. Закон и мораль одержали над ним полную победу. Он не вымолвил и слова. Свой буйный нрав он обуздал, был абсолютно и устрашающе спокоен. На отмеченном печатью дьявола лице... Рукой дьявола было начертано обещание жестоко и безжалостно отомстить. Глаза Джеффри впились в ненавистную, погубленную им женщину, которая связала его по рукам и ногам, став его женой. Его адвокат подошел к столу, где сидел сэр Патрик. Тот передал ему лист почтовой бумаги. Внимательно, строчка за строчкой, мистер мой прочел оба письма. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем он поднял голову. «Можете ли вы доказать чьи это почерки?» — спросил он. «И где это было написано?» Сэр Патрик поднял со стола еще один листок бумаги, ждавший своей очереди. «Здесь имена людей, которые могут доказать ей подлинность текста, и где он был написан», — ответил он. Один из ваших двух свидетелей внизу, в остальном совершенно бесполезных, может с точностью до часа назвать время, когда мистер Бринкорт приехал в гостиницу Крейг Ферни и, соответственно, доказать, что леди, которую он спрашивал, была на ту минуту миссис Джеффри Деламейн. «Расписка в получении на обратной стороне листа с указанием времени написана рукой того же свидетеля, к которому я вас и отсылаю. Вы можете его допросить по своему усмотрению». «Я все тщательно проверю, сэр Патрик, как и надлежит по форме. Пока же, чтобы избежать бессмысленной и утомительной задержки, я принужден сказать, что налицо свидетельство вступления в брак». Изложив таким образом свой взгляд на дело, Он с подчеркнутым уважением и сочувствием обратился к Анне. «На основании письменного обещания вступить в брак, каковым вы обменялись в Шотландии», — сказал он, — «хотите ли вы считать мистера Джеффри Доломейна вашим мужем?» Ровным голосом она повторила за ним. «Я хочу считать мистера Джеффри Доломейна моим мужем». Мистер мой обратился к своему клиенту. Джеффри, наконец, нарушил молчание. «Это дело решенное, спросил он. «Если говорить о практической стороне дела, да». Джеффри продолжал, не сводя глаз с Анны. «И по шотландскому закону о браке она теперь моя жена?» «По шотландскому закону о браке она теперь ваша жена». Он задал третий и последний вопрос. «Этот закон велит ей следовать за своим мужем?» «Да». Он усмехнулся про себя. И знаком она была в другом конце комнаты, велел Анне подойти и стать рядом с ним. Она подчинилась. В ту секунду, когда она сделала первый шаг, сэр Патрик поймал ее руку и шепнул «Положитесь на меня». Она мягко пожала его руку, давая понять, что слышит его, и направилась к Джеффри. В тот же миг между ними, стремительно вскочив с места, возникла бланш и обвела руками шею Анны. «Анна! Ах, Анна!» Слезы хлынули из ее глаз ручьем, спазмы сдавили горло. Анна мягко развела обхватившие ее руки, мягко подняла голову, беспомощно поникшую у нее на груди. «Впереди лучшие дни, любовь моя», — сказала она. «Обо мне не думай». Она поцеловала подругу. Взглянула на нее, еще раз поцеловала и передала в руки мужа. Арнольд вспомнил, что она сказала при расставании в Крейг-ферне, когда они пожелали друг другу спокойной ночи. «Не думайте, что вы протянули руку помощи неблагодарной женщине. Возможно, когда-нибудь я это докажу». Слова благодарности и восхищения столкнулись в нем, борясь за право прозвучать первыми, и дар речи подвел его. Анна мягко склонила голову в знак того, что понимает его. Потом проследовала дальше и остановилась возле Джеффри. «Я здесь», — сказала она ему. «Каковы будут ваши желания?» Отвратительная улыбка рассекла его тяжелые губы. Он протянул руку. «Миссис Джеффри Деламейн», — сказал он. «Вам пора домой». В мозгу сэра Патрика живо вспыхнула картина, нарисованная ему Анной всего два дня назад. «Одинокий дом, отрезанный от мира высокими стенами, зловещая фигура немой хозяйки с окаменевшим взором, одичавшей на безлюдье. Нет!» — выкрикнул он, потрясенный видением и не в силах совладать с собой. «Не бывать этому!» Джеффри невозмутимо стоял и ждал, не опуская руки. Бледная, преисполненная решимости Анна гордо подняла голову и, собрав все мужество на миг ее покинувшее, взяла протянутую руку Джеффри. Он повел ее к двери. «Пусть Бланш обо мне не тревожится», — просто сказала она Арнольду, проходя мимо. Далее они миновали Сара Патрика. Сочувствие к ней снова заставило его пренебречь всеми прочими соображениями. Он вскочил на ноги и преградил путь Джеффри. Тот остановился и впервые удостоил Сара Патрика взглядом. «Закон велит ей следовать за мужем», — сказал он. «Закон запрещает вам разлучать мужа и жену». И это было правдой, правдой абсолютной и неоспоримой. Закон благословил принесенную Анной жертву с неопровержимостью, с какой прежде благословил на жертву ее мать. Пусть он ее забирает, во имя морали. Пусть она потом выпутывается сама, если сможет, в интересах добродетели. Ее муж открыл дверь. Мистер Мой положил руку на плечо сэру Патрику. Леди Ланди, капитан Ньюэндон, адвокат из Лондона все поднялись со своих мест, охваченные в кое веки единым порывом, оглушенные в кое веки одним раскатом грома. Их примеру, поддерживая жену, последовал и Арнольд. В какое-то незабываемое мгновение Анна оглянулась и окинула взглядом их всех. Потом она и ее муж пересекли порог. Вместе сошли по ступеням. Было слышно, как открылась и снова закрылась входная дверь. Они ушли. Свершилось во имя морали. Свершилось в интересах добродетели. Свершилось в эпоху прогресса при самом идеальном правительстве на поверхности Земли.